Мы встретились, как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак! Максим Максимович имел глубокие сведения в поваренном искусстве. Он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его гречным рассолом. и Я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоедении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 Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше осинели зубчатой стеной горы, из-за них выглядывал казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался. Мне стало и жалко.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 За ней ушёл человек с большими усами в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея. В его звании нельзя было ошибиться, видя ухорскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на имщика. Он был явно балванный слуга ленивого барина, нечто вроде русского фигару. «Скажи, любезный!» – закричала им в окно. «Что это, оказия пришла, что ли?»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 «Вот сейчас прибежит!» — сказал мне Максим Максимович с торжествующим видом. «Пойду за ворота его дожидаться! Эх, жалко, что я не знаком с Н!» Максим Максимович сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. «Признаться, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина».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 Через несколько минут он был уже возле нас, он едва мог дышать, пот градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились к колбу его, колени его дрожали, он хотел кинуться на шею Печорину, но тут довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту бенел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 Максим Максимович был ответ. — Боже мой, боже мой, да куда же так спешите? Мне столько бы хотелось вам сказать, столько расспросить, ну что, в отставке, как, что поделывали? — Скучал, — отвечал Печорин, улыбаясь. — А помните наше житье, бытие в крепости, славная страна для охоты, ведь вы были страстный охотник-стрелят, а Белла... Печорин чуть-чуть побледнел, и отвернулся. — Да, помню, — сказал он, почти тотчас принужденный земнов Максим Максимович стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. — Мы славно пообедаем, — говорил он, — у меня есть два фазана, а Кахетинская здесь прекрасная, но, ну, разумеется, не то что в Грузии, однако лучшего сорта. Мы поговорим. Вы мне расскажете про свое житье в Петербурге. — а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 По неволе сердце очерствеет и душа закроется. Я уехал один.